Последняя охота. Альет де Бадар. Альет де Бадар. Альет де Альет пишет «Фантастику». Она выиграла три премии Небьюла, премию Локус, четыре премии Британской ассоциации научной фантастики, а также неоднократно становилась финалистом премии Хьюго. Альет написала цикл «Доминион павших», действие которого происходит в Париже на рубеже веков, опустошённом магической войной, который включает романы «Дом разбитых крыльев», «Дом связующих шипов» и «Дом разлучающего пламени». Также является автором сборника рассказов о войнах, воспоминаниях и свете звезд. Живет в Париже. Весь мир Шантао сводился к охоте. У нее сводило мышцы от бега, легкие горели от дыхания, а вдалеке было слышно, как кричат птицы хозяев. Хозяева выпустили ее в сады, еще мокрую от жидкости, после ген мод блока День назад. Жизнь назад. Рядом с ней находились другие, выстроенные вряд ряд на полированной металлической поверхности садов. Она мельком увидела изнуренное, посеревшее лицо тетушки Ман и тетушки Кам Хвон, миниатюрной хрупкой женщины, которая всегда давала Шантау лишние пайки из своей заначки, и которая задерживала взгляд чуть дольше, чем было необходимо, и мрачно улыбалась, От одного избранного к другому, одной оболочки трелла к другому. Вокруг хозяйские деревья, стволы как скелеты, ветви как лезвия, они едва отбрасывали тени на грубую землю. Шантао хотела спросить о том, что случилось, пока она спала, сколько дней это продолжалось, где была ее дочь, но властные голоса хозяев подавляли в ней слова и умоляли силу ее коленей до такой степени, что она могла лишь только кланяться. Их лица мерцали. На них прорастали чешуя и зубы, на остриях рогов светились их имена, в напоминание для их слуг и питомцев, которые не умели различать хозяев, когда те, подобно водам, меняли свою форму. Лян Лей Он Джи. «Избранная», — сказала тогда Лян Лэй, обернув кончик своего змеиного тела вокруг ног Шантао и оставив у нее на лодыжках огненный след. Она переместилась от Шантао, чтобы коснуться по очереди каждого из остальных избранных. Когда она отпустила ноги, Шантао та рухнула. «Докажи, что достойно уйти вместе с нами», — приказала Лян Лэй. Улыбка Онджи была неровной, его клыки сверкали, будто покрытые маслом. «Беги», — сказал он, — «беги к двери». Шантао побежала прочь от входа и от хозяев. Сады устремлялись в гору, и если бы она подняла глаза, то увидела бы бесконечно удаляющиеся сферы, усеянные деревьями, на которых росли жидкие фрукты, что ее хозяева любили делить между собой и потягивать через стеклянные горлышки, пока решали, которых из своих оболочек треллов лучше генно-модифицировать, которые не удались и которых следует отправить на переработку крови и органов. Оболочки — вот как называли их хозяева. Оболочки было легко сломать, легко собрать, легко выбросить. Но только не ее. Она была одна. Остальные проиграли давным-давно, молча переглянувшись и потащившись в три разные стороны. Надеясь на крохотный шанс, что если разделятся, это поможет пережить охоту, Шантаос споткнулась о ветку и прикусила губу, чтобы не закричать, когда та проткнула тонкие подошвы ее обуви. Шум охоты становился все ближе. Волосы наполняло хлопанье крыльев, а смех хозяев сливался с нескончаемыми приливами боли у нее в животе и легких. Пережить охоту и остаться с хозяевами — либо умереть. Иного выбора не было. Раздался громкий звук, сперва похожий на колокольный звон в пагоде оболочек треллов. Потом он усилился, пока не начал оказаться, будто он исходит откуда-то изнутри, будто гулкое, учащенное сердцебиение. Шантао припала на колени. Ее руки стали отчаянно царапать кожу, пытаясь вырвать этот звук из своего тела. «Предки мои, прошу вас, позаботьтесь обо мне, прошу, защитите». Звук появился вновь. Ворота. Шантао не видела их из садов. Она даже не была уверена, что они были во дворце, но это значило, что уже закрывались последние из них, что хозяева покидают этот мир навсегда, и что не смогут взять Треулов с собой, что им предстоит одичать и изорвать друг друга на части. Ху. На миг перед ее мысленным взором возник образ дочери, десятилетней, прижимающей к груди любимую кисточку для письма. Лицо исказилось в упрямом нежелании уступать, из-за которого, как боялась Шантао, когда-нибудь ее могли убить. «Мамочка...» «Нет, она не будет думать о дочери, и она не сдастся». Она заставила себя подняться, и каждая мышца, напрягшись, отозвалась новой вспышкой боли, а легкие все так же горели, и побежала дальше. Впереди взрослые деревья уступали молодой поросли, острой, как пики, и что-то... что-то было не так. Шантао устремилась через них, прекрасно осознавая, что любая неосторожность она проколет себе ногу и не сможет двигаться дальше. Тени смещались по поверхности сферы, охотящиеся птицы, крылья, чьи взмахи разносились громоподобным эхом. Они были где-то недалеко. Нужно было бежать, не останавливаясь, но у нее сводило мышцы, и укрыться было негде, она не могла найти никакого убежища. Нет, это не так. Справа от нее одно деревце было чуть крупнее остальных... Нет, даже не деревцы. Проем в сферической поверхности садов. Дверь, через которую она едва могла проскользнуть. И хотя, по идее, она не должна была видеть так далеко, она заметила эту дверь и теперь не могла просто так вырваться. Ген моды? Она не знала, что стремились создать ее хозяева, которые без конца возились с телами своих треллов, пока у тех не отторгались органы. Они хотели, чтобы треллы были больше похожи на них, Не так легко ломались, не так легко заражались болезнями. Хотя, конечно, они никогда бы не возвысили их, никогда бы не сделали их равными себе. Зачем им было лишать себя собственных игрушек? Шантао слегка повернулась, хотя и не стоило, потому что увидела. Они были достаточно близко, чтобы она увидела глаза Лян Лей, Чешуйки, слабо светящиеся за склерой, вытянутые пульсирующие зрачки, в которых было видно злобное веселье. «Докажи, что достойно уйти вместе с нами!» Пока она бежала к двери, та ничуть не становилась ближе. Шантао прокладывала себе извилистый путь между деревцами, спотыкаясь и тут же обретая равновесие. Колючие шипы раздирали ей кожу, и на полу оставались красные пятна, которые пульсировали подобно бьющемуся сердцу. Что-то схватило ее сзади». Шантау завалилась назад, пнула это что-то ногой с невесть откуда взявшейся силой, почувствовав, как у нее на спине рвется одежда и рвется плоть, пнула еще и еще. Она била по мешанине острых, как бритва когтей и перьев, там была одна или две охотничьи птицы, они пытались схватить ее и поживиться ее кровью. Время стало расплывчатым, остановилось. Шантао осознала, что ее губы читают молитву предкам, несмотря на то, что весь мир вокруг нее будто застыл и переменился. В один момент она стояла посреди деревьев и сражалась с птицами, а в следующей стояла совсем одна перед дверью и чувствовала, как ее охватывает тошнота. Времени не было. Она ввалилась в проем, закрыв за собой, и последним, что она слышала, был смех Лян Лей. В нем не было злобы или досады, Она смеялась, как родитель, с радостью услышавший первые слова своего ребенка. За дверью ее на мгновение окутала темнота. Время здесь тянулось мучительно больно, и не было ничего, кроме тишины. Ни хозяев, ни птиц, ничего. Но нет, не совсем так. Что-то шевельнулось среди теней. Хозяин. Не было времени ни поворачиваться, ни бежать, а дверь закрылась. Шантао опустилась на корточки, напрягла слух, чтобы расслышать слова, которые сделают ее покорной. Шаги в ее сторону. Это были не формы ее хозяев, хотя они иногда превращались в людей, как и брали себе имена людей, которых поработили. Эти шаги были дерзкими и уверенными, но при этом медленными и осторожными. Это никак не могли быть хозяева. Рука тянется к ней. Шанто хватается за нее, не задумываясь, и кто-то сильной рукой поднимает ее. Она, разинув рот, смотрит на существо. Высокое, с длинными темными волосами, не спадающими буйной гривой, сквозь которую проступали рога, а чешуя покрывала щеки и тыльные стороны ладоней. И все в его осанке указывало на то стесненное движение, вместо плавного и изящного, будто все происходило под водой. «Рен!» вымолвила Шантао, прежде чем успела поджать губы. У хозяев, конечно, были духи-прислужники, настолько ничтожные, настолько незначительные, по их мнению, что они даже не пытались их модифицировать, но она не думала. «Меня зовут Вукен», — представился дракон весело. Местоимение, которое она использовала в отношении себя, было женским и указывало на большую разницу в возрасте между ней и Шантао. Ее лицо было темным. «Ты изумлена!» Шантао смогла отыскать в выжженной пустыне своего разума лишь старые молитвы, которым научила ее мать и тетушке. Просьбы об урожае, об изгнании болезни, о сокровищах, столь же многочисленных, как капли дождя, что несет в себе мусон. Эти молитвы Ху любила петь, произнося каждое слово так, будто оно было нежданным сокровищем. Что-то звякнуло и растянулось, будто в ответ на ее слова — Цепь, сплетенная из серебра, где каждое звено — отдельное слово на языке хозяев. Цепь обвивала ноги Вукен, сдерживая ее. Потом поднималась к груди, где, слабо поблескивая и медленно пульсируя, скрывалась внутри. По застывшему выражению лица Вукен, Шантао понимала слишком хорошо. Она старалась скрыть боль. «Мне жаль», — сказала Шантао. Короткий горький смех. «Не стоит», — сказала Вукен. Цепь темнела, мерцая все медленнее. На мгновение Шантао уловила отблеск других, более мерзких и некрасивых слов на языке хозяев, будто кто-то попытался вывести другие буквы поверх их контура. Потом они исчезли, и цепь снова стала серебряной. «Что тебя сюда привело, дитя?» — спросила Вукен. Нужда спрятаться, сбежать, хлопание птичьих крыльев, заполняющее воздух, и далекие крики — И память об обжигающем прикосновении хозяев. У Шантао дрожали колени. Она осознала, что ее сердце колотилось так, словно было готово вырваться из груди. «Охота!» — вырвалась у нее. «Я сбежала!» — она обернулась. Позади виднелся слабый силуэт двери, в которую она вошла, и еще более слабые звуки. Кто-то тяжело стучал в нее снова и снова. Контур двери обвивали серебристые узоры, слова на том мирском языке, который она не могла распознать, только слышала, будто доносящийся издалека приглушенный голос Лян Лей, Та понукала птиц, предвещая им пир, который их насытит. Пир. У нее болели руки там, где их исклевали птицы. Ослабевшие колени подкашивались, они были выброшены и загнаны. Пушечное мясо только и всего. Взгляд Вукен был сосредоточен на ее лице. «Они придут сюда рано или поздно». Ее рука потянулась к груди, где было первое звено цепи. «И когда это случится?» Тогда она не сможет ответить «нет», о чем бы они ни просили. Шанта увидела, и слишком часто, как власть использовалась для того, чтобы натравить их друг на друга. Как Кайлан затаптывали Трелла до смерти, как их лица искажались от боли, как духи крабов отрывали от них куски плоти, как они плакали слезами крови и жемчуга. Слова снова застревали у нее в горле, будто зазубренные лезвия. «Прошу!» Цепля сгнула и снова потемнела. На этот раз боль на лице Вукен отразилась, пусть и едва различима. «Я больше не отвечаю молитвам, дитя, мне не разрешается!» потому что они ее связали, потому что она больше не была духом, а была их слугой, и потому что ей не полагалось вмешиваться в охоту. «Цепь!» — Шантао безрассудно коснулась ее. «Та оказалась холодной, не как хозяева с их металлическим прикосновением, но более глубокой и влажной, как ледяная зима, как грозовые облака. Предки, сберегите нас!» «Дайте нам свое благословение, жемчужный дворец драконьего короля, нескончаемые дожди, блаженство под волнами». Там, где ее пальцы касались серебра, оно тускнело, и мерзкие некрасивые слова становились крупнее. Они выглядели почти знакомо. А потом мир менялся, и она видела, что это была просто такая форма букв, выгравированных на алтарях предков в покоях Треллов. Ее пальцы обожгло холодом. «Бабушка», — прошептала она, — Руки Укен осторожно, палец за пальцем, высвободились из звенья в цепи. «Я же тебе уже сказала, дитя. Время молитв минуло. Теперь в мире новые соглядатые...» «Не соглядатые хозяева. Люди, которые забрали у него все, а теперь бросали этот мир». Она провела рукой по предплечью, нащупав там следы иголок, и, вспомнив звук голоса, он же, подобный удару плети, вскрывающей мириады порезов у нее на коже с каждым своим словом: Докажи, что достойно. Шантао прикусила губу, посмотрела на бесформенную тьму за спиной в Зыбкие очертания купола, бесконечно простирающегося над ними. Его дуга перерастала в пол другой комнаты, из которой вырастала тень башни, и безграничные грани дворца казались чужакам напрочлишенными смысла. Там была дверь, она находилась посреди купола в неопределенном пространстве между люком, окном и воротами. Куда она ведет? спросила Шантао. В лаборатории, ответила Вукен, и ни один мускул на ее лице не дрогнул. Шантао не знала этой части дворца, как и многих других. Большую часть своего времени она проводила между покоями оболочек треллов и генмод-блоков, а иногда, когда хозяева становились снисходительны, вглу садов, где они проводили свои перы. «Они сказали, я должна добраться до двери». До ворот, через который уходят?» — Вукен покачала головой. «Нет, это снаружи дворца, в пустошах. Они, должно быть, имели в виду двери дворца». Она указала на узкий проем. Перед лабораториями будет коридор по правую сторону. Он выведет в большой зал, это будут ближайшие двери дворца. «Спасибо», — сказала Шантау и собралась уже уходить, но остановилась. «А те, кто не уходят с хозяевами?» Ее дочь Ху. Духи вроде Вукен, они не были избраны, потому что хозяева считали их недостойными. Вукен резко рассмеялась. «Наверное, они не забудут снять цепи, прежде чем уйдут» или просто бросят нас умирать здесь от голода на руинах их великолепия. Вокруг дворца лежали пустоши. Земля, с которой хозяева играли, пока не сломали обугленные остатки травы, безудержные болезни, которые истребили животных и растения, уничтожили рис на полях и фрукты на деревьях. Хозяева сказали, что заселят землю по новой, лучшими обитателями, но никакие из их созданий никогда не приживались за пределами дворцов. Ожидать было нечего, однако. Лучше умереть на свободе, сказала Шантао и снова подумала о Ху, на которой хоть и не было цепи, но которую тоже собирались оставить, и медленно добавила: У меня есть дочь, она не избрана. И ты думаешь, я смогу о ней позаботиться? Вукен могла и не говорить, что она не способна позаботиться даже о себе. Она может тебя освободить, если этого не сделают они. «Если найдешь ее в наших покоях, ее зовут Ху. Скажи ей, это я тебя прислала». Она не знала, увидит ли Ху когда-нибудь снова. Увидит ли, как личико ее дочери морщинилось, когда она рисовала здания и людей на хрупкой бумаге, воспроизводя и переиначивая истории, которые рассказывали ее мама и тетушке. Это не имело значения. Вукен пристально посмотрела на нее. Рога ее снова замерцали, а глаза налились бурлящей тьмой, «Они избрали тебя!» «Я не такая, как они!» Шантао пожала плечами. «Это пока!» сказала Вукен резким голосом. Шантао рассмеялась. «Никогда не буду! Ты правда считаешь, что они создали бы равных себе?» Вукен снова открыла рот, будто желала сказать что-то еще. В утешение, предупреждение. От двери, в которую вошла Шантао, донесся резкий резонирующий звук. Панели изогнулись, на мгновение приняв форму змеиного тела, а потом выровнялись обратно, хотя ручки на двери опалились, а филигранные украшения погнулись. Слова зазвучали резче. От них стало больно в ушах, словно голос Лян Лэй вбивал гвозди Шантао в уши, точно как когда Лян Лэй вонзала иглы Шантао в лицо и руки перед ген мод блоком медленно и методично, рассказывая о неспособности смертных испытывать настоящую боль, а вместе с ними и настоящие эмоции. А потом посмотрела на Шантао так, что ее взгляд показался невыносимой тяжестью, давящей на плечи и на грудь, и у нее перехватило дыхание. Все можно изменить, дитя. Будь благодарна за то, что была избрана. Нет времени. Шантао побежала к двери. Мир наклонился, в нем произошли перемены. Дверь и фигура Вукен отвалились от Шантао, когда она побежала. Стены превратились в пол, сила притяжения сместила свой вектор. Дверь оставалась мучительно далеко, и ее поношенные туфли заскользили по гладкой поверхности сферы. Мир соскользнул. Она повернулась и увидела, что Вукен находилась вдалеке и под углом, а дверь разлетелась в щепки. Вукен упала на колени, опустив голову, и охотничьи птицы заполнили пространство. Нет. Она снова повернулась к двери. До нее было слишком далеко, а времени не оставалось, однако... Однако некая темная глубинная часть ее не знала, что делать. Шантао инстинктивно вытянулась, разогнулась, пошевелилась. Мир снова сжался и накренился, и она, очутившись на пороге, ввалилась в проем. Шантао стояла на коленях в длинном коридоре, ее тошнило. Нужно было подниматься, нужно было снова бежать. Они последуют за ней, а дверь не закрыта и не заперта. Она вдруг застыла. Почему тогда была закрыта другая дверь? а потом вскочила и забыла об этой мысли. Ей никогда не доводилось бывать в этой части дворца. Стены были прозрачными и открывали вид на потемневшее небо, только из каждой секции стены было видно разную луну. Одну рябую, другую в форме стаи воронов, третью, большую и красную, с глазом, похожим на новогодний фонарик, и так далее, без конца и края. Пол тоже был прозрачный, она стояла на непроглядной тьме, по которой носились точки мерцающего света. Когда она пошевелилась, пол согнулся, как натянутая под весом акробата ткань. Она сделала один неуверенный шаг, потом другой. Пол, казалось, мог сломаться, если она пойдет слишком быстро, словно она была через черт тяжелой. Что же это? Очередное ее испытание, чтобы проверить, сумеет ли она выжить в вакууме. «Избранная!» — донесся сквозь тьму голос Лян Лэй слишком близко. «Беги!» — сказал ей тогда он же. «Доберись до двери!» «Коридор по правой стороне, потом большой зал», — сказала Вукен. Шантау сделала глубокий вдох и побежала, глядя на стены. Луны мерцали и изгибались, превращаясь в драконов, огибавших звезды, деревья, вырастающие из планет. Звезды были будто шпильки в прядях седых волос, струящихся из прорехи в ткани мироздания. У самой Шантао подгибались ноги. Каждый шаг означал начало падения, которое внезапно и болезненно прерывалось. Позади хлопанье крыльев. Она побежала, и вселенная раскололась, сжалась. Странная боль в груди вернулась, тошнота усилилась до того, что, казалось, слилась с ее сердцебиением. Ноги болели, но Шантау не обращала на боль внимания. Ей нужно было добраться до двери, нужно было выжить так или иначе. Она свернула в коридор, почти его не заметив, наполовину вбежала, наполовину запрыгнула в гораздо более тесное пространство, являвшее собой ряд колонн, спиралью уходившей в бесконечность. А потом и этого пространства не стало. Она очутилась посреди другой сферы. Это была настолько крупнее, что Шантао едва различала ее изгибы. Когда она вошла в нее глубже, Шантао стали преследовать золотистые и серебристые линии, Бледные и мерцающие узоры на полу прилипали к стопам, и оттуда к лодыжкам поднимался странный зуд. Когда Шантао наконец остановилась, тяжело дыша, узоры рванули к стене сферы и вздыбились, словно змеи посреди пустого пространства, выгнулись, описав идеальный круг, который постепенно разверся, и внутри него оказалась лишь тьма. Дверь дворца почти добралась. Шантау сделала один робкий шаг, потом еще... Боль в груди вспыхнула, стала невыносимой. Нет, нет. Она положила руку себе на грудь и ощутила, как колотится ее сердце, как дрожат слабые ноги. Она могла, оставалось лишь несколько шагов. Впереди резко и отчетливо лязгнула цепь. Когда она посмотрела туда, в дверях стояла Вукен. Не та женщина, которую она видела в лабораториях. Не та, что протянула руку и помогла Шантао подняться. Не та, что сказала, где находится дверь. А огромное змеиное тело с переливающейся чешуёй, с гривой струящихся волос, в которых плясали маслянистые цвета моря. Между хозяевами и драконом существовало некоторое отдалённое сходство. Все они были рептилиями. Однако они и разнились, как люди и олени. Они принадлежали к совершенно разным видам. В воздухе стоял резкий неприятный запах взбаламоченной воды, и было такое ощущение, какое возникает на море перед штормом, Капли обжигали Шантао, содранную кожу и глаза, будто ей тыкали иголками в открытые раны. «Вукён!» — слова жгли ей горло. Драконица не говорила. Ее глаза были темными и влажными, а цепь вокруг массивной шеи сверкала в темноте в такт ее сердцебиению и исчезала где-то под чешуйками ее живота. «Избранная!» — Шантао опустилась на колени. Лян Лэй сама скользнула к ней, чтобы обвить своим телом. Холодное прикосновение, пахнущее блестящим маслом и расплавленным металлом, поднялось к ее горлу, пока она не почувствовала, что задыхается. Она больше не слышала охотничьих птиц, но разве это имело значение? «А ты молодец!» — голос Лян Лей пронизывало веселье. «Неудавшийся эксперимент!» — сказал он же. От его голоса задрожали золотистые и серебристые узоры на полу. «Слабачка!» «Разумеется», — сказала Лянлай. «Они все к концу оказываются слабы». Тон у нее был разочарованный. «Оставаться незачем», — он же покачал головой. «Разумеется», — сказала Лянлай. «Данных для нового цикла генного модифицирования у нас достаточно». Она покачала головой, и Шантау почувствовала, как по ее коже скользнул ветер. «Этого хватит, чтобы совет повысил наш статус. Разве не этого ты добивался?» Он же рассмеялся. «Это только начало». В воздухе что-то загудело. Оно становилось все громче, звук проникал под ногти и врезался в мышцы, вызывал неодолимое желание побежать к воротам, сорвать с себя кожу и кости, пока они не перестанут резонировать. «Время», — сказал он же. Лянула и хмыкнула. Влажное, жгучее кольцо вокруг Шантао сжалось крепче. «Время всегда еще есть, или ты хочешь оставить дело незаконченным?» Он же молчал, слышен был только тот звук, невыносимо громкий. Он же свернулся, его чешуя замерцала отражением золотистого света, беспокойные глаза закрылись, на лице застыло необычное выражение. Когда он заговорил снова, его голос казался чуть менее уверенным. «Еще данные собирать? Я думаю, мы получили все, что нам нужно, и совет не оставляет нам большого выбора. Если сможешь это вынести, то заканчивай тут. Увидимся у ворот». Он распрямился и полетел к двери дворца. Вукен стояла, не шевелясь, пока он же не произнес слово власти. Цепь сократилась, и Вукен не столько сдвинулась с места, сколько отлетела в сторону. По звеньям цепи засочилась перламутровая кровь и растеклась по полу. «Слуги!» — Лян Лэй снова хмыкнула. «Охотничьи птицы не исчезли. Они гнездились у нее на рогах, расселись там, будто на ветках. Их когтистые лапы и перья ножек сливались с костью». Кожи Шантао коснулось что-то холодное, резкое. Кончик хвоста Лян Лэй поднял ее подбородок, чтобы встретиться с ней взглядом. Ее глаза были полупрозрачны. Под склерами слабо виднелись чешуйки ее подвижного тела. Улыбка являла острые, как лезвие, зубы. «Какая жалость!» — сказала она. «Я возлагала на тебя большие надежды, избранная. «Другие!» — попыталась вымолвить Шантао, борясь с удушающим чувством. Лянлай презрительно фыркнула. «Ни один из них не оправдал себя!» Птицы зашевелились, и Шантао увидела, что их клювы забрызганы кровью. Но они дали нам достаточно данных. Тетушка Ман, тетушка Камхвон. Шантао помнила, какая была хрупкая рука у Камхвон, какая сухая была кожа, когда она передавала ей рисовые лепешки. Она помнила их запах. у спала, положив голову Шантао на колени, ее личико расплывалось в довольной улыбке. «Предки, берегите их. Просветленные, ведите их по верной тропе». Вновь и вновь, пока не случится перерождение. Пусть они будут свободны. Лян Лэй задрожала, и из ее змеиного тела при этом выросли руки, ноги и усиленные шипы. Она отстранилась от Шантао. Та сразу почувствовала, что снова может дышать. Лян Лэй быстро повернулась к Вукен, которая все еще стояла, преграждая путь к двери. «Убей ее!» — сказала она. Цепь запульсировала, будто больное сердце. Темные слова, проступавшие на звеньях, исчезли, и Вукен сдвинулась с места, гибкая, изящная, и распахнула пасть. Ее зубы застлали Шантао весь взор. Время замедлило ход. Шантао осознала, что тянет перед собой руку, и мир вновь схлопывается, а она стоит, задыхаясь у Вукен за спиной на некотором расстоянии от двери. Лян лежала, свернувшись на гладком полу. Птицы трепетали у нее на рогах, глядя на Шантао, Цепь снова засияла, воспалав резкой белизной, и Вукен издала рык, натужный от боли. Лян -лей склонила голову, и драконица плавно повернулась, чтобы снова броситься на Шантао. Боль, тошнота и больше ничего. Шантао опять почувствовала, как разрывается мир. Юркнула в сторону быстрее, чем следовало, и обнаружила, что стоит на коленях, отчаянно пытаясь сделать вдох. Что-то скользнуло мимо. Необъятная грива Вукен и холод драконьей чешуи. Ее тело казалось бесконечным, необъятным, сверкало жемчугом и гладким полупрозрачным нефритом. О предки, как она была прекрасна! Шантао поднялась, каждый вдох обжигал ей горло и поняла, что в горле у нее застряли старые молитвы. «Предки, не спошлите нам дождь, да прольется он жемчугом, да устремятся рыбы в соленой воде, столь же мелкие и многочисленные, как зерна риса». Вукен повернулась, в ее глазах стояли слезы. Цепь у нее на груди потемнела, но все еще сдерживала ее. «Ты забыла», — проговорила драконица громогласно. «Время молитв минуло!» И снова бросилась на Шантау. Та, изможденная, отскочила и увидела мрачный, довольный взгляд для и тогда поняла, эту способность перескакивать через пространство мира в нее заложили хозяева. И за этой ее способностью наблюдала Лян Лэй, все подмечая и оценивая, как та приживется у треллов, которые последуют за Шантао, слишком медленно. Нельзя перескакивать на большие расстояния, даже столь малое усилие чересчур ее изнуряло. Шантао приникла к полу, слишком медленная, слишком слабая. Пасть вукен сомкнулась над ней и удержала ее бессильную, дрожащую. У Шантао опустились руки. Она повесила голову, к ней прилила кровь, вялая, тяжелая, и как бы она ни старалась подняться, она никак не могла найти опору, никак не могла все исправить. Зрение затуманилось, глаза налились кровью, все вдруг показалось ей меньше, плотнее, исказилось, потеряло форму, стало мучительно недосягаемым. Огромная фигура Лян Лэй, злоба в ее взгляде, мерцание далекой сферы, темная дверь, она снова медленно искривлялась. Клыки дракона по-прежнему держали ее, слегка терзая плоть, грозя доставить нестерпимую боль за один страшный мучительный миг перед тем, как челюсти сомкнутся и все кончится. Но дрожала не только Шантау, она чувствовала и биение сердца самой Вукен, которая, обреченная, противилась своей цепи и велениям хозяев. Ты забыла. Прикончи ее! сказала Лян Лэй, но с этими словами дворец снова содрогнулся. Это был зов хозяев, им было пора уходить. И когда мышцы Вукен сжались в последней попытке ослушаться приказа Лян Лэй, Шантао, свисавшая у драконицы в челюстях, увидела, что золотистые узоры на полу высохли, и Лян Лей съежилась. Шантао вспомнилась тревога на лице онджи Боль. Он мучился болью. Как Вукен извивалась в агонии, сопротивляясь приказам, так же страдали и хозяева, когда отказывались следовать зову. Время молитв минуло. Боль. Они уходили, а когда ушли, осталась только Лян Лэй. Они были слабыми. Шантау собралась силами, собрала каждую частичку, все, что в ней оставалось, и отчаянно напряглась. Ничего не произошло. Она будто перегоревшая свеча истощилась, пытаясь применить силу, суть которой не понимала, а Вукен могла выполнить приказ, что был ей отдан. А потом вселенная искривилась, сместилась, и Шантао перенеслась в темноту под животом у Вукен к первым звеньям ее цепи. Ноги, раненные клыками Вукен, горели, но она не обращала на это внимания. В голове у нее зазвучали старые молитвы, похожие на летанию просящих, предков и просветленных, и духов, что бродили по земле и по подводным королевствам. «Дайте нам светлую тишь в сердце бури, влажное холодное дыхание жизни, возникающей из реки, до песни города под водой. Ее рука вновь сомкнулась на потемневшей цепи. Слова на ней, начертанные странными, искаженными буквами, становились все острее, все резче. Боль пронзила ее ладони, заструилась кровь, теплая, пульсирующая. Слова проявились достаточно отчетливо, чтобы их можно было прочитать. Рыба, ворота, река, шторм. И последнее, как барабан в пагоде, бьющийся у нее в самом сердце, распространяющийся по груди, пока все ощущения не стали резкими и болезненными. Орион, Дракон. Цепь рассыпалась. Звенья слились в единое целое, слова хозяев полностью пропали за другими, более темными, а потом исчезли и они. Их контуры сжались, пока не осталось ничего, кроме нагромождения почерневших букв, которые высыпались на пол с золотистыми и серебристыми узорами. Вукьон вытянулась, повалив своим движением Шантау на пол. Но прежде чем она хотя бы попыталась подняться, снова оказалась в заключении, теперь в центре непроницаемого кольца. Лян Лэй завизжала. На ее теле выросли клыки и чешуя, она выпустила охотничьих птиц, те, уменьшаясь и утрачивая форму, превратились в облако сверкающих игл Облако рассекло воздух, разверзлась с двух сторон и вытянулась, чтобы захватить Вукьон. Шантао приготовилась к боли. Но Вукен вздыбилась и произнесла слова на знакомом языке, и фрагменты цепи на полу поднялись сами собой вместе с золотистыми и серебристыми узорами, сплетаясь в тонкую сеть, которая удерживала иглы в воздухе. Вновь грянул зов. Лиан всю передернула. На этот раз больно ее лице было очевидна Рога уменьшились, на теле выросли зубы и острые хрупкие руки. Хвост раздвоился, а потом сросся обратно. Шантао дышала медленно, осторожно, ощущая эхо Зова у себя в костях. Ей нужно было бежать к воротам. Нужно было отдаться на милость хозяевам, чтобы снова стать целой, вознестись и обрести благословение. «Уходи!» — сказала Вукен. Ее голос снова стал натянутым. Она была свободна, но свобода не предполагала исцеления. Удерживая иглы от того, чтобы те не проткнули их обеих, она отдавала почти все силы. Лян Лэй склонила голову на бок, оценивающе посмотрела на Шантао, увидела в ней желание, и вдруг Шантао оказалась у выхода из генмод-блока. Из глаз и носа, из рта, из-под ногтей и из сотни других мест на теле у нее капали жидкости. Она была опустошена и измучена, ее тошнило. Она знала, что будет принадлежать им даже после смерти. У нее тряслись руки. Ни один из них не оправдал себя. Отведя руку, она наткнулась на чешую вукен. Ощутила прохладу, и раны на пальцах и ладонях затянулись одна за другой, так что на коже остались едва лишь заметные шрамы. Она почувствовала, как сердцебиение вукен резонирует внутри нее, быстро и панически, как драконица напрягается всем телом, чтобы ее укрыть. Внутри нее оборвалось что-то, давно преодолевшее свой предел выносливости, как драконья цепь, которую она сломала. «Уходите!» — сказала она Лян Лэй и заглянула хозяйке в глаза. «Или хотите умереть здесь с нами на руинах земли?» На несколько мгновений Шантао заглянула Лян Лей в глаза. Она ожидала увидеть злобу в их полупрозрачных склерах, но там не было ничего, кроме боли и гнева и непоколебимой хозяйской уверенности в том, что мир и все сущее принадлежало только им что все живые создания даны им, чтобы играть, и все, что у них есть, останется навечно. «Уходите!» — повторила она, и ее голос едва заметно дрогнул. В конце концов Лян Лэй высвободилась, откинула голову назад. Ее грива превратилась в тонкие жилы, которые вонзились в полсферы. Сам дворец при этом содрогался и вибрировал. «И прекрасно!» — сказала она. «Тогда пусть так и будет!» И молча повернулась к двери дворца. Та раскрылась перед ней, долго, мучительно, будто бы бесконечно. Когда Лян Лэ скользнула в проем и дверь захлопнулась, Шантао, наконец, позволила себе расслабиться. Все случившееся казалось нереальным, а масштаб был слишком велик, чтобы его постичь. Прозвучал последний далекий зов, отдавшийся у Шантао в костях. Она упала на колени, впившись ногтями себе в кожу, с дрожью подавляя в себе стремление вскочить и последовать к воротам за Лян Лэ. А потом все прошло, и вместе с тем пришла странная тревожная завершенность, слабый вкус страха и чего-то более резкого, ранящего. Превозмогая дрожь, она встала на ноги. Крупное, покрытое чешуей тело вукен завивалось вокруг нее. Драконица смотрела на нее несколько мгновений, после чего медленно размоталась и вернулась в форму женщины, которую Шантао видела впервые. На коже у нее также была чешуя, на голове мелкие рожки а длинные развивающиеся волосы блестели, как речная вода. «Бабушка!» Вукион обняла ее, и Шантао ощутила, как по ее коже пробежал приятный холодок. «Младшая сестра», — сказала она, качая головой. «Сссс, все в порядке, они ушли навсегда». «Ушли навсегда». Шантао открыла рот и осознала, что ее сотрясала дрожь. «Конечно, хозяева не вернутся на землю, которую опустошили и разрушили». «Ворота. Мы будем держать их закрытыми, если понадобится, и восстановим то, что они разрушили». Лицо Вукен посуровило. «Идем, давай найдем остальных». Вукен снова приняла драконий облик, и Шантау неуклюже взобралась ей на спину, где устроилась между шипами. Ей хотелось столько всего сказать о пустошах, о дворце, о разбитом мире, который хозяева оставили после себя, где не осталось ничего, что позволило бы выжить, и который получил такой урон, что восстановить его было невозможно. Слишком много всего важного, но высказать вслух она ничего не могла. Она ощущала себя растерянной, ветренной, с тем незнакомым чувством в груди, которому не знала названия. Но, проносясь по пустым коридорам дворца, под куполом и мимо садов, Взмывая к небесам над ничтожными покоями треллов, она смотрела на робких людей внизу и видела среди них свою дочь. Темная девичья личика была обращена к ней, и Шантао выдохнула, даже не осознавая, сколько времени летело, затаив дыхание. Охота закончилась, и что бы ни случилось дальше, будущее принадлежало только им.